Глава одиннадцатая. Месть удел слабых. Гнев – основное чувство, посещающее всех женщин в ситуации, подобной твоей. Надо бы знать, что послан он тебе, чтобы ты сумела собрать всю свою волю и послать ее в нужном направлении, но не разрушительном, разумеется. Вообще, в основе гнева лежит наша нетерпеливость, вырастающая из эгоистического начала. Не настаивай ни в коем случае, чтобы было по твоей воле, ибо от всего рождается гнев. Преподобных отцев наших Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения. Не тронь мое. Это ничто что иное, как закон любостяжательства и любоимания. Вспоминаем сокровенную ненависть и на почве памята злобия взращиваем злобу. Вот и приплыли. Получается, что партнер, который влюбился и позволил себе быть счастливым на стороне, грешит меньше, чем тот, кто затевает неправедный бой и, подключив волю с неправильным вектором, изобретая средства отмщения, оскверняет не только свое сердце, но и рассудок. Представляешь? что может случиться с тобой? Раздражительность огорчает сердце и парализует тебя неожиданным внутренним состоянием гнева, который ты начнешь обрушивать на других людей. А их-то за что? Само желание отомстить — явление разрушительного характера. Надумала? Рой сразу две могилы. Зачем в дурь обуваешься? Буря стремительно разбушевалась и барабанит сердце в холостую о твою грудную клетку. Психологическое равновесие нарушено и понеслись грязным потоком в твою жизнь беспорядочность, расшатанность и стихийность событий, сопровождаемые дрянными словами, действиями и поступками. холони. Мудрые старцы говорили, что гнев губит и разумных. Вернее, не скажешь. Любовь и ненависть — близнецы, рожденные великими силами Вселенной, вечные противоположности, взаимодополняющие друг друга. Затуманенный разум — и помраченное злобой око души сражение в безлунную ночь не может отличить друзей от неприятелей и честных от бесчестных. И тогда остатки логики и силы, традиций позволяют нам услышать в словах случайных людей самое главное, кем-то вкладываемые в нашу голову слова, которые раненой любовью принимает за аксиому. Отсюда появление несправедливой вражды и безрассудной ненависти иногда просто искусно внушенные тебе тем, кто подложил в ваш дом гранату. В такие моменты стирается грань между добром и злом, и мы без разбора причин наносим оскорбления и выплескиваем раздражение, накапливаемое годами. Все, мы уже не держимся, правды неуклонно, и топчем любовь к Богу и ближним, напрочь забывая о терпении, смиренно-мудрее и милосердие. Невозможно страдать, не мстя за это кому-нибудь. «Сама жалоба уже заключает в себе месть». Фридрих Ницше. «Беда по имени Измена вошла в твою жизнь. Нахлынули штормовыми волнами эмоции и переживания, глубокие и ни на что не похожие. Сама удивляешься. Я ли это? Что со мной?» Бушуют сменяя друг друга боли, ожидания, страх и неуверенность. А на первом месте злость. И ее дочери — ревность, месть, злорадство, самобичевание обида. Давай представим, что ты попала в кораблекрушение. Подумай, на что ты сейчас злишься и с чем воюешь? Самое главное понять, что корабль дал течь, и сейчас ты выбираешь, спасаться ли тебе на шлюпке и плыть к берегу, или пытаться починить судно, чтобы оставить его на плаву. И в одном, и в другом случае нужны разум и воля, а совсем не гнев и сопливо-слезливые носовые платки. Измена не горе, а испытание. Человеческая воля всегда стремится добиться постоянства, стабильности какой-то, но упивается, по сути, лишь переменами и возможностью испытать себя на прочность. Да-да, твоей воле необходима тренировка, она хочет помочь тебе. Так что не расслабляй ее своим раскисанием, а используй естественные эмоции для ее триумфа. Так уж устроена жизнь. Чем труднее, тем заманчивее, как в игре. Женская ненависть, собственно, та же любовь, но переменившая направление. Генрих Гейне Говорят, от любви до ненависти один шаг. Я думаю по-другому. Ненависть и есть изнанка любви, согласно закону о противоположностях. Что бы ни происходило, довольны мы своей жизнью, здоровы и счастливы или нет, любая боль всегда отзывается в сердце. Мы бежим от нее, стремимся не испытывать ее, но кому такое удавалось вот и приходится нам изо всех сил удерживать то что сегодня кажется привычным и теплым мы стараемся не замечать первых звоночков способных вскоре грянуть хором голосов сообщающих о беде мы не хотим перемен и чем старше становимся тем меньше нам нравится новшества и перемены не мы с тобой такие неправильные и запуганные а мир так устроен человечество в основном тяготеет к консерватизму а не новшеством А ведь известно, что сопротивление переменам нарушает естественное течение жизни. Ты никогда не бежала вслед уходящему от тебя мужчине. Не отсылала ему дрожащими руками СМС с просьбой все забыть и вернуться к тебе. Не обещала начать все сначала взамен на его внимание к тебе. Такие вещи тебе не знакомы? Что-то не верится. В такие моменты разум охвачен огнем, в голове пульсирует только одна мысль. Пусть он будет со мной. Ты забываешь о своем самолюбии, о том, как выглядишь, на что похожи твои поступки. Да, в такие минуты вообще плевать на все, что вокруг, потому что значение имеет только он и его решение. Но ведь ты утихнешь, хотя бы от бессилия, когда не сможешь догнать отъезжающую машину или улетающий самолет. У тебя кончатся слезы, а голова потихоньку остынет. И какой ты себя увидишь в эту минуту? Раздавленный, униженный, да еще и проигравший, к тому же. Вот поэтому и призываю я тебя. Остановись. Зачем ты пытаешься на отсутствующем фундаменте построить новый замок? Что ты сделаешь с вымыленным, выпрошенным своим завоеванием? На стенку повесишь и медалью украсишь. А жить-то вы как станете? Чуть-чуть подуспокоитесь, и все. Из-за чего ты начала путешествие по вертикальной стене вернется? И что же, опять самолет за крыло пытаться останавливать? Покидает тебя мужчина, а ты сопровождаешь каждый его шаг ушатом недобрых пожеланий и проклятий. А ведь в этот момент ты настоящая, ты не играешь. Вот уж загляденье, а не картинка. Именно она в памяти у него останется, а не идилия первых мгновений вашего романа. Чувства заставили тебя обнажиться духовно, и становится понятно, какая же ты в действительности, что кроется внутри тебя. В храме золотой свет струится, Сам Творец нас слышит, а ты сердце свое наполнила очернеющей злобой. Как же тяжко тебе придется, когда захочешь грех собственный, проклятие отцу своего ребенка искупить. Думаешь, это просто? Поинтересуйся у любого священника. Уходящего мужчину можно перекрестить в спину, да Бога в помощь ему призвать, как и себе. Все. Больше ты ничего сделать не можешь и не должна. Сдержи крик. Не уподобляйся ведьме. А душе думай. Ее лечить надо бы. Навестил одну мою клиентку бывший муж. Посидели, полежали, позавтракали, как водится. По старой памяти, то есть. А через пару месяцев гинеколог сообщил Зинаиде, что любовный треугольник ее — ровесник некого букета вензаболеваний. Зина обрадовалась, спасу нет, теперь стремится взломать квартиру Б мужа и пририсовать ему рога в загранпаспорте, чтобы не уехал никуда паразит. Месть она такую придумала, кося недобрым глазом, хотя ведь разошлись они нормально, без войны и дележки с трудом нажитого. Правда, Зинаида подзабыла, что после исторического расставания с мужем далеко не в монашестве время проводила, но зато какой теперь повод для изничтожения разлюбленного навсегда мужчины не передать. Тот, кто замышляет месть, растравляет свои раны, которые иначе давно бы исцелились и зажили. Фрэнсис Бэккон. Я тебя понимаю. Сейчас тебе очень обидно. Ты терзаешься, изобретая как поизощреннее ответить мерзавцу. Обвиняешь себя в изличной легковерности, снова удивляешься, как он мог тебя, такую красавицу и умницу, обвести вокруг пальца. Да бросай ты свои переживания. Что думаешь, твоя ситуация единственная в мире? Бросают только дур? Да у любой женщины в такой момент начинает чувство ущемленной гордости распухать, словно тесто в катке. Ты в сотый раз Ищешь виноватых, говоришь себе, что такого с тобой не могло случиться. Ну, случилось и что? Кстати, дотошные американцы доказали, что самая распространенная предсмертная фраза звучит именно так. «Со мной такого никогда не могло произойти». Значит, самоуверенность – не самая редко встречающаяся черта характера большинства людей. Крах любой иллюзии всегда отзывается болью. И теперь ты решаешь мстить, потому что уверена, что с такой, как ты, нельзя так поступать. Но он уже поступил, и ты точно знаешь, как. Вероятно, ты удивишься, узнав. Никакая, даже самая тонкая и изощренная месть тебе не поможет. Во-первых, в полуобиды мстить хотят абсолютно все, и ты ничем от них всех не отличаешься. А во-вторых, месть никак не заменит и не отменит уже случившегося. Значит, ты снова как все. Так чего же суетиться-то? Других дела нету, что ли? Думаю, что простить непростительное можно единственным способом. Постарайся понять, что вынудило твоего мужчину сделать именно такой шаг. Он ударил тебя, не думая просто походя, значит, были причины и, скорее всего, небезызвестные тебе. Но вспять ничего не повернешь, так что прекращай вынашивать злобные планы, основанные на делах минувших дней, и замени месть чем-нибудь более приятным или нужным. Сделай себе подарок. Впрочем, об этом я уже говорила не один раз». Чтобы разлюбить и оставить человека, нужно для начала разочароваться в нем и найти поводы для ухода. «Я устала от таких отношений» – хороший лозунг и повод, заглушающий совесть и воспоминания о чудесных днях, когда-то проведенных вместе. Вообще самой уйти легче, если ты уже сама подумывала о таком варианте. В идеале хорошо бы расстаться без эмоций и ругани. ни к чему они. «Не возлагай на него вину за разрыв. Внушай, точнее, повторяй себе. Не думаю, что мы будем счастливы. Или к таким отношениям я не готова. Попробуй предложить ему остаться друзьями. Можешь даже письменно. Говорят, загноившиеся раны перевязывать бессмысленно. Их сначала вычистить надо. Так что забудь о нем. Кто прошлое помянет, тому глаз вон». Говаривали предки. Непростительны ошибки лишь тех, кого мы больше не любим. Мадлен дескудери. Я часто слышу один и тот же вопрос. Как мне его простить? Как забыть его предательство? Что делать с собой и своей памятью? Конечно, универсального ответа не бывает. Кроме того, о женщине, решившейся на разрыв отношений, я сказала уже немало. Попробуем поговорить с тобой, дорогая моя читательница, о прощении. Если твоя память по-прежнему ноет обидой, значит, ты еще не до конца простила, иначе все случившееся между вами становится прошлым и не напоминает о себе обжигающей болью или бессонницей. Мудрые люди говорят, что простить, благословить, отпустить человека – это азы не только христианской, но и человеческой этики. Попробуй найти поддержку у Бога. Если душа еще болит, надо бы изливать эту боль ему, у него просить об исцелении заживающие раны. Прощение – это всегда героический поступок. Это выпускание на волю заблокированной энергии прошлого, чтобы душу изболевшуюся исцелил собственный высвобожденный дух. Поделюсь с тобой наблюдением. Хочешь увековечить свою проблему? Обвини в ней кого-нибудь другого. А еще важно помнить, что теперь у тебя начался новый этап жизни, и не забывать оставаться внимательной к новым ситуациям, возможностям, и людям, которые обязательно встретятся тебе в жизни. Только так ты узнаешь, что же Господь уготовывал тебе. Скорее всего, о чем ты даже и не догадываешься. Кто-то из психологов сказал, «Надежда умирает последней, я бы убил ее первой». Я с ним согласна. Пока ты ждешь, пока зависаешь в состоянии, а вдруг он вернется, ты замираешь, страдаешь, терпишь, надеешься, но не действуешь, не двигаешься. «Ты живешь неполноценно, поверь мне. Посоветую тебе поучиться дышать лениво. На семь счетов вдох, на десять выдох. Повторяй себе. Жизнь начинается сегодня. Прости его. Не осыпай упреками. К чему? Скажи себе, он уходит от меня. Отпускаю. Все». Объясни себе, что закончился замечательный этап твоей жизни, ведь именно этот мужчина сделал тебя счастливой на целых три года. Только сама себе не создавая установку, что стала жертвой при очень серьезных, отягощающих обстоятельствах. Не вини в своих несчастьях смолчавших друзей. Случай и обстоятельства, которые свели мужа с соперницей, и их глупков тоже не вини. Как только ты избавишься от мышления жертвы, тебя покинут боль, и тяжесть в груди, не привешивая ни ему, ни себе чувство вины. Что вы с ним делать станете? Язву желудка зарабатывать или у ребенка радость от встречи с папой отнимать? Вы все решили, и теперь ты отпускаешь его в счастье, в свет, в полноценную жизнь. И дальше пойдешь по жизни самостоятельно. Может быть, ты встретишь еще кого-нибудь, ведь жизнь не закончилась. А может быть, научишься понимать сама себя. Поверь, это не так уж и мало. Кстати, если человек знает, что ты втайне хочешь его вернуть, он, как правило, не возвращается. Даже если он поймет, что хочет вновь прийти к твоему порогу, то вряд ли решится на такой поступок. Не захочет, чтобы ты оказалась права. Не захочет, упреков по сценарию я же говорила, не захочет твоего триумфа и собственной слабости. Пока ждешь и надеешься, наверняка не вернется. И поэтому тебе так важно закопать свои надежды поглубже И двигаться дальше. Вот почему важно расставаться на равных. Финал ваших отношений вовсе не конец твоей жизни, а начало новой. Какое она сложится? Да нормальной, счастливой, если не примешься смотреть на мир сквозь призму обиды и слез. Никому еще не удавалось двигаться вперед с головой повернутой назад в покрытое туманом прошлое. Может, конечно, ты окажешься первой, но физиологически это вряд ли возможно. А если ты считаешь его предателем, причем, имея на это основание, то, скорее всего, мои слова, насчет прочтения, ты читаешь с усмешкой, если, конечно, еще не шваркнула книгу в стенку. Женщина прощает только тогда, когда она виновата. Арсен Юссе. А напоследок вот что тебе скажу, как врач, если ты поняла свои ошибки приняла свою часть ответственности за то, что случилось, покаялась в них перед Богом, попросила прощения у того, с кем рассталась, или простила обидевшего тебя, иди своей дорогой, в полной уверенности, что Бог простил тебя. Живи дальше и радуйся. Находи тех, кому можешь быть полезна. Ищи, если хочешь, свою настоящую вторую половинку. Хранение обид — Стресс для организма. И при воспоминании пережитой неприятности у тебя непременно повышается уровень гормонов стресса, учащается сердцебиение, начинаются всякие напасти-болячки. Живи без них. Прошу тебя.